Телу. Они сольют твой разум с их разумом и с разумом миллиардов других людей-симбиотов с сознанием мыслящих солнц. «Подожди-ка, Скотт!» — Энди поднял, защищаясь пустые руки, и попробовал говорить спокойно. «Не совсем что-то я понимаю, к чему ты клонишь. Ну, о гражданине Лебедь я знаю, к его симсоюзу принадлежат мои родители. Я знаю, что миссионерство он не позволяет». «Люди должны сами просить разрешения на вступление в Союз. Поэтому ты мне кажешься подозрительным», — посмотрел на согнувшегося перед ним старика. «Если бы Молли не просила прилететь вместе с тобой...» «Забудем же наши одинокие эгоистические «я», — скрипел Соломон Скотт. «Вольемся в бесконечно длящийся Союз». Удивительно проворно он сделал выпад далеко вперед, вытянув руку с золотой иглой. Квамодиан ухватил старика за похожее на палку запястье, почувствовав в его руке невероятную силу. Игла дрожала, роняя желтые капли, дикая сила все ближе и ближе пододвигала клинок к телу Квамодиана. Энди задохнулся, хотел набрать в легкие воздуха и снова глотнул тошнотворные вони. Он кинулся к открытому люку к свежему воздуху. Старик в серой рясе подставил ему подножку. Падая на металлическую стенку шлюза, он снова ухватился за тонкую, как трость, руку, сгибая ее и не давая игле коснуться горла. «Забудь о блуждающих хрипел Скотт. «Забудь!» Вдруг безумная сила его погасла, так же, как и клокочущий голос — Кость палка упала с сухим хрустом, длинная изможденная фигура, закутанная в серую рясу, безвольно села на пол. Из сломавшейся иглы, пронизавшей ткань капюшона, вытекали капли жидкого холодного огня. Квамодиан бросил на эту сцену лишь один взгляд и, пошатываясь, выбрался из корабля на ледяной свежий воздух. Парящий рядом флайер подхватил его и с проворством отнес к краю рампы еще до того, как прибыли роботы-охранники. Он долго... С благодарным чувством покоя отдыхал в кресле, дрожа в тепле кабины и не в состоянии никак отдышаться. Только потом он начал задавать вопросы. Охранники не могут выяснить, как удалось Скотту выжить после встречи с блуждающей звездой, сообщил ему Флайер. Они не могут также определить, как ему удалось вернуться на «Эксион-4» и почему он приземлился именно здесь. Но они сообщают, что он мертв. Кажется, Квамодиан замолчал, едва сдерживая волнение. «Кажется, это я его убил». «Охранники изучили инцидент», — сказал Флаер. «Они выяснили, что Скотт сам наткнулся на иглу шприца, которая пронзила его горло и вызвала смерть. Против вас не будет выдвинуто никаких обвинений». «Но как могла игла убить его?» — спросил Квамодиан. «Если она содержала пузоритов-симбиотов?» «Это не так», — ответил Флаер. «Светящиеся пузориты в шприце... «Не относятся к сим симпразновидности. Это похожий вид, встречающийся в рифах космоса. В крови вашего вида они действуют как опаснейший яд. Охранники сделали заключение, что Скотт явился сюда, чтобы убить вас». «Почему?» Квамодиан опять содрогнулся. «Почему меня?» «Охрана не располагает необходимыми записями относительно иррациональных типов поведения среди представителей вашего вида, подверженных саморазрушительным тенденциям», — протянул Клайер. «Они могут ответить вам лишь по другим вопросам. Кто имел основание предотвратить вашу переброску на Землю?» «Клип Хаук, наверное», — Квамодиан задумчиво нахмурился. «Больше, кажется, никто. Но Хаук...» «За многие галактики отсюда! Все это ставит меня в тупик!» Лайер гудел две секунды. «Охрана будет продолжать расследование этого случая», — сказал он. «Они сообщают о многих фактах, до сих пор не поддающихся логическому объяснению. Однако они могут дать вам совет, основываясь на первоначальном анализе имеющихся данных». «Какой же?» «Если вы вернетесь в свое жилище и не будете его покидать», то вероятность преждевременного прекращения вашей жизни составит всего 0,2%. Если же вы будете продолжать путешествие на Землю, то вычисленная вероятность незаконного прекращения вашей жизни составит 89%. Охрана рекомендует вам вернуться домой. «Поблагодари охрану», — сказал Квамодион. «Но Молли необходима помощь». Он сел ровнее. «Вызови купол», — попросил он, «справься, получили ли они для меня разрешение».